Глава шестая. Хоть ей и попала в другой мир, но до сделки с принцем успела прожить здесь какое-то время, а, соответственно, обзавестись и близкими людьми. Людьми, которые мне помогали и которым, в свою очередь, хотела помогать и поддерживать я. Такой как раз была Кассия, девушка, которая когда-то уговорила своего супруга приютить меня. В те времена у меня были финансовые трудности, да и знакомых особо не было. Сейчас же проблемы были у самой Кассии. Ее муж умер, на руках осталась маленькая дочь, и девушка оказалась без средств к существованию. У нее не было родственников, которые могли как-то помочь, присмотреть за ребенком, а детских садов в этом мире не было. Собственно, как и пособий для матерей или вдов. Возможно, я даже смогу попробовать донести мысль о необходимости подобного Райну или к кому-нибудь при дворе, кто захочет услышать. Правда, придется еще привести доводы, что это выгодно, но сейчас эти мысли стоит пока отложить. В данный момент я могу перевести ей деньги. Хотелось бы еще увидеться, что-нибудь подарить малышке, но начнем хотя бы с этого. У входа в здание банка оставила свою охрану. Необходимости в дополнительной защите не было, помещение и так охранялось. Да и я не слишком хотела привлекать внимание к себе». Внутри оказалось полно людей, так что в помещении было не протолкнуться, и даже воздух казался каким-то душным и спёртым. Ко всем банковским специалистам стояли громадные очереди. Я решила подождать. Села на скамейку. Банк не слишком отличался от тех, что в моём мире, разве что зоны ожидания сделаны удобнее. Краем глаза увидела, что открыли ещё один кабинет для приёма не мешкая, ринулась туда и врезалась в мужчину. У меня и у него выпали документы, которые мы сразу кинулись собирать. Я же попутно бормотала извинения. Есть у меня такая плохая привычка идти куда-то, ничего не замечая. Поторопилась и вот. Впрочем, молодой человек, мужчина, был немного старше Райана. Не разозлился из-за моей невнимательности, Напротив стал извиняться. Прошу вас меня простить. Я просто засмотрелся, произнес он, а потом поднял темно-карие почти черные глаза на вас. Сердце невольно забилось сильнее. Кажется, дышать стало тяжелее, как собственно и оторвать взгляд. Мужчина стоящий напротив меня был красив. Черные волосы оттеняли бледное благородное волевое лицо но дело было даже не в чертах или во внешности, в поведении, в том, как этот мужчина умел себя держать, как умел смотреть. Но я в своей жизни видела много разных мужчин, чтобы обращать внимание, и у меня были дела. «Ничего страшного, бывает», — ответила я и уже собиралась продолжить путь вперед. Мужчина удивленно посмотрел на меня, будто бы я сделала что-то не так. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил он на что я мгновенно ответила «нет». «Тогда я бы хотел продолжить наше с вами общение после того, как вы завершите свои дела». «Не могу, я занята». «А как насчет завтрашнего бала?» — предложил он. «У меня как раз есть пригласительные». Я удивленно посмотрела на него. Как я понимаю, это тот самый бал, для которого я сегодня заказывала платье и на который, по словам помощниц модистки, так сложно попасть. Потому что такие пригласительные билеты есть только у очень непростых людей. Интересно, кто передо мной? Как бы поинтересоваться именем? Как назло сейчас момент неподходящий, нужно ответить на вопрос о приглашении. Боюсь, я не могу принять ваше приглашение. Каким бы ни был незнакомец красавцем, я не собиралась терять голову. В конце концов, у меня контракт. Мужчина на миг прикусил губу, будто бы пытаясь понять, что делать дальше. Кажется, я совсем не вписывалась в поведение, к которому он привык. «Даже если это вас ни к чему не обязывает?» — произнес мужчина, на что получил точно такой же ответ. «Даже. Я никак не могу принять ваше приглашение». «Можете назвать причину?» — уточнил он. «Могу, но это ничего не изменит», — ответила я тем более я спешу. Бросила взгляд на банковского работника, возле него уже собралась очередь. «Очень спешу домой», — заявила я растерянному такой реакции мужчине и чуть ли не побежала к выходу. Кажется, тем самым я удивила незнакомца еще больше. Девушки явно от него не бегали. Но что поделать, мне было не до знакомств, тем более весьма подозрительных. Меня недавно едва не похитили. Да и вообще-то я работаю. «У меня контракт, и я точно уверена, что Райан не будет рад, что его будущая невеста с кем-то шивается. Мне нужно думать о репутации». Решила заехать в другой банк. Там не оказалось никаких подозрительных типов с желанием познакомиться со мной. Наконец вернулась домой. Но не отдыхать, а тщательно готовиться к балу. Мне стали делать всевозможные маски, обертывания для того, чтобы я завтра блистала. На волосы, на лицо, на руки – И, как ни странно, на стопы тоже. Как мне пояснили, завтрашний вечер будет еще тем испытанием для ног. Повторила на всякий случай основные правила этикета, а также танцевальные па. Перед заключением контракта Райан проверил мои навыки в последнем и пришел к выводу, что в руках опытного мужчины будет выглядеть вполне сносно. Что могу сказать? У принца еще те оценки. Хорошо, что не он наследник первой очереди, Иначе мне бы было жалко эту страну, потому что с такими навыками общения он в легкую может разжечь войну. Только к самому позднему вечеру пришло письмо от Райна, где он говорил, что мы встретимся на балу, и это моя последняя ночь в этом доме. Больше никакой информации принц не сообщил. На следующий день с утра явились несколько девушек, которые должны были привести меня в порядок, накрасить, сделать прическу. Обычная процедура, которая никак не могла меня удивить. По крайней мере, я так думала. Но макияж накладывали не только на лицо, но и на шею, декольте, руки. Какое-то волшебное средство, которое при прикосновении не оставляло следов. Идеально выглядело на коже, слегка сияло и создавало ощущение, что мне просто повезло родиться такой. Похоже, нужно узнать, как именно оно создается. Ибо если удастся вернуться в свой мир... Такая косметика принесет мне целое состояние. Но даже если не принесет, то хотя бы самой пользоваться. Расспросила девушку, которая мне ее наносила. Оказывается, это ее личная разработка, которой она пользовалась, когда готовила к выходу жену старшего принца. Собственно, это оказалось ее личное горничная. К моему большому сожалению, принцесса предпочитала, чтобы ее секреты красоты не раскрывались и только по личной просьбе брата-супруга решил отпустить свою горничную ко мне. Похоже, на пути будущего бизнес-плана были большие преграды. Но как знать, что будет дальше? Пока предстояло вначале хотя бы пережить бал и, наконец, стать официальной невестой принца. Как только мы закончили с макияжем, наконец, доставили платье. Нежная струящаяся ткань цвета шампанского – идеально оттеняла светлый цвет моей кожи. Корсет, украшенный золотой нитью, тонкие неспадающие рукава, не слишком пышная юбка, подчеркивали хрупкость моей фигуры. К платью шли тонкие полупрозрачные перчатки, дополнявшие образ, и превращающие его в нечто неземное и прекрасное. Даже девушки, которые работали с принцессой, повидавшие многое, восхитились мною. А ведь это они не видели. Что ждет сегодня принца? Наконец, когда все приготовления были закончены, осталось время немного отдохнуть перед балом. Отдохнуть, сильно сказано, просто устроиться на стуле с высокой спинкой. Заодно решила почитать немного, что о сегодняшнем бале писали в газетах. Описали очень много чего. Сегодняшнее мероприятие устраивали в особняке столичного мэра для тех, кто ищет себе пару. В отличие от многих других, на нем могли присутствовать девицы и незнатного происхождения. Доверенные люди императора лично искали красавиц и приглашали их, поскольку правитель считал, что нынешней аристократии не помешает приток новой крови. Интересно и весьма предусмотрительно, если честно, что правитель задумывается о генофонде. Я принялась читать дальше. В газете упоминалось, что даже племянник его величества внезапно предпочел девушку из простой семьи. Я в который раз отвела взгляд от текста. Племянник, ладно, но что-то я сомневаюсь, что принц решился на фиктивный брак с целью показать, что тоже хочет приток новой крови. Для этого есть принцессы из других стран. В конце статьи как раз говорилось, что младший принц, самый завидный холостяк империи, как раз будет на балу, о чем я знала и так. Что ж, пора отправляться. Сели в карету, доехали довольно быстро. Только возле особняка мэра попали в пробку, что заставило меня улыбнуться. Увы, пробки были и в другом мире. Только здесь не из-за машин, а из-за уймы людей, которые пытались рассмотреть, кто же сегодня попадет на светский раут. Очень повезло, что Райан отдал приказ везти меня к одному из запасных входов и поэтому попасть в особняк я смогла без особой шумихи. Меня проводили в один из залов. Светлый, просторный, с большими окнами. Здесь толком не было людей, все находились в основном большом зале. Этот зал был не для танцев. Здесь располагалась вещь, которую я видела лишь однажды в жизни. И, если честно, не слишком хотела видеть еще раз».